Теоретик и практик Пинкертон завел правила фотографировать преступников. Он создал первый в США альбом таких фотографий. Второй созданный им альбом содержал тысячи снимков лошадей, что помогало пресечь мошенничество на скачках. Свой опыт криминалиста-практика Пинкертон стремился сделать достоянием широких кругов. Например, в книге «30 лет сыщиком он подробно рассказал о профессиональной специализации преступников, с которыми ему приходилось сталкиваться. В предисловии к книге он пишет. «Я сделал преступника и его методы темой своего исследования. Я старался проникнуть в тайну его намерений, раскрыть схему его действий. Я добрался до мельчайших деталей и узнал достаточно много для успешного выполнения своей работы». Мне хорошо известно, как действуют взломщики сейфов, считавшихся абсолютно надежными. Я ознакомился с тонкой работой фальшивомонетчиков и изготовителей подделок и с многочисленными инструментами, которые используют преступники всех видов, и я не отставал от них, когда они расширяли свои знания и приобретали новые приспособления. Собранную информацию я решил представить общественности. Мне кажется, в интересах общества знать все приемы, которыми пользуются преступники, чтобы завладеть деньгами своих жертв. Знание поможет многим людям защитить себя от грабителей и воров. Обширное поле преступности отличается большим разнообразием, но тем не менее преступления можно легко классифицировать. Мой труд был сосредоточен именно на этой задаче. Вот перечень тех преступных специальностей, на которые Пинкертон делил современный ему преступный мир. Первая воры из светского общества. Вторая карманники. Третья грабители магазинов. Четвёртая вымогатели. Пятая гостиничные воры. Шестая тихие воры. Седьмая преступники на катерах. Восьмая взломщики-домушники. Девятое. Мошенники на доверии и шантажисты. Десятое. Разбойники. Одиннадцатое. Специалисты по подлогу. Двенадцатое. Фальшивомонетчики. Тринадцатое. Железнодорожные воры. Обращаясь к коллегам и просто добропорядочным гражданам, Пинкертон пишет. Общественность получает лишь скудные и недостаточные знания о преступниках и их привычках. Фрагментарные заметки в газетах, такие как сообщения из зала суда в случае важного процесса, а иногда и дорогостоящий личный опыт, остаются единственными источниками информации о весьма многочисленных людях, ежедневно обделывающих свои дела. Если бы кто-нибудь подсчитал точное количество преступлений, совершающихся ежегодно, то число получилось бы «астрономическое». Но, несмотря на распространенность преступности, большинство жертв понятия не имеют о том, как именно они теряют свое имущество. Надежный банк грабят между сумерками и зарей. Надежные крепкие сейфы, сделанные с учетом необходимости выдержать попытки взлома, опустошаются за очень короткое время. И сотни тысяч долларов свободно покидают банки еще до сигнала тревоги. Магазины и дома взламываются прямо под носом опытных сторожей, ночные воры уносят свою добычу, несмотря на охрану и защиту. Можно ли утверждать, что это написано более ста лет назад? Замечания Пинкертона не утратили актуальности по сей день. Он завершает предварительные суждения следующими словами. «Преступность сегодня стала отчасти научным делом». Ряды преступников пополнили люди выдающихся качеств, умные, сильной волей, хорошо образованные. Они могли бы преуспеть на законных поприщах, могли бы стать успешными учеными или бизнесменами, но направили свои способности в иное русло. Жажда наживы, стремление завладеть чужим добром и разбогатеть, не работая, превратили их в хищников. Они беззастенчиво грабят общество и живут за чужой счет.